Глава третья. Белый свет продолжал тянуть за собой, пока Дана неожиданно не распахнула глаза в ледяной воде. Ее топили. Какой-то незнакомец пытался утопиться вместе с ней. Он с силой сжимал свои руки на тонкой девичьей талии. Дана пыталась бороться, но тщетно. Воздуха не хватало, грудь разрывала, страх сковывал Тяжёлое платье не давало двигаться. Мысли путались. Последнее, что помнило, слепящий свет фар, резкий тормозной скрежет, удар. А теперь это кощунственная шутка. Ад. Воздуха не хватало. Грудь разрывала от дикой животной потребности вдохнуть. Темнота на краю зрения сгущалась, предлагая покой. И тогда внутри что-то переломилось. Не страх, яростная, всесокрушающая злость, злость на водителя, не остановившегося на зебре, на мужа, бросившего ее ради молоденькой любовницы, на несправедливый мир и на этого ненормального, что топился сам и тащил ее за собой. Эмоции скрутились в груди раскаленным шаром и разорвались, высвободив волну незнакомой, дикой, живительной энергии. Её тело вытянулось в струнку, мышцы свела судорога, и сознание снова уплыло в никуда. В следующий раз Дана Волкова пришла в себя в небольшой, скупо обставленной комнатке. очнулась от сухого режущего кашля, горло саднило. Она лежала на чем то жестком, укрытая грубым, пахнущим дымом и зверем мехом. Медленно, с трудом повернула голову. Каменные стены, ни обоев, ни штукатурки, голый шершавый камень, от которого веяло сыростью. На них висели шкуры: лисица со стекленевшими глазницами и что-то крупное, бурое, с когтями. На полу те же потрёпанные шкуры, притрушенные слегка желтоватой соломой, под спиной лежанка, сложенная из грубых досок. Хотелось пить, горло саднило попыталась приподняться на локтях и рухнула обратно, обессиленная. Все тело ломило. Каждая мышца кричала от непосильной нагрузки. Это было не ее тело. Слишком легкие кости, слишком тонкие запястья, слишком длинные волосы. Прядь цвета спелой пшеницы упала на лицо. Дверь бесшумно отворилась пуская высокую широкоплечую фигуру в кожаной рубахе и брюках. Мужчина, тот самый. Память ударила обжигающей волной. Холод, вода, железная хватка. "Ты!" Ее голос прозвучал хрипло и чуждо. "Это ты пытался меня утопить. Не подходи". Дана отползла к стене судорожно ухватившись за край волчьей шкуры, будто та могла ее защитить. Мужчина замер на пороге. Его лицо, обветренное и чуть покрасневшее, не выражало угрозы, лишь усталое недоумение. «Леди Даника, успокойтесь. Я не топил вас, а спасал. Вы бросились в реку, пытаясь сбежать. Это была глупость. Благодарите магию, что она вынесла нас обоих, или судьбу". Какая магия? Дана прошипела, сжимая виски. Голова раскалывалась. Что ты несешь? Где я? Кто ты? Ты меня похитил? Незнакомец подошел к столу, налил воды из глиняного кувшина и протянул кружку изнывающей от жажды девушки. Вода была теплой, с привкусом дыма, но для пересохшего горла это не имело значения. Вы, леди Дани Каренар, произнёс он размеренно, делая шаг назад. Супруга лорда Кассиуса Ренара, хозяина этих земель и замка. Это то вы помните? Слова звучали как полный бред. Леди, лорд, замок. Что за дурацкая игра? прошептала Дана, чувствуя, как по спине бегут мурашки. «Вы похититель? где камеры. Это что, человеческая игра на Дана хотела кричать, требовать, звать на помощь. Но вместо этого в ее голову ворвалась боль. Чужие воспоминания, обрывочные, яркие, болезненные. Суровое лицо отца. Плач в подушку. шепот матери: "Ты должна ради семьи". Дорога в карете высокий мрачный замок и он старый лежащий пластом в кровати с осунувшимся лицом и тонкими безжалостными губами лорд муж громко закричав от невыносимой боли дана вновь потеряла сознание кружка выпала из ослабевших пальцев с глухим стуком ударилась о каменный пол и покатилась оставляя за собой мокрый след Дана не знала, сколько прошло времени после последнего обморока, но придя в себя, она услышала два голоса. Один был тихим, мужским, а второй женским. Сколько ей ещё ждать? Долго она будет валяться без сознания? Сегодня ночью нужно проводить ритуал, а она спит. Шуршание платья, шаги и неожиданная обжигающая щеку пощечина заставила Дану вскрикнуть и распахнуть глаза. Вы вы ладонью прикрыв место удара, девушка посмотрела на обидчицу. Она ее узнала. Чужая память тут же подсказала, что склонившаяся над ней женщина была леди Морвин Ренар, сестрой ее мужа. Нет, не ее мужа, а девушки, в чье тело дане повезло попасть. Саркастические мысли лезли в голову. Везение ли это? быть жертвенной овечкой, донором для престарелого злобного, загубившего не одну жизнь лорда, сомнительно. О, всего лишь нужно было посильнее ударить. Седогласая Морвин Ренар улыбнулась. Дана молчала. Воспоминания подсказывали, что женщина была не просто властной хозяйкой дома, а живым воплощением одержимости. Ее разум, некогда острый и, возможно, даже веселый, был съеден одной единственной целью спасти Кассиуса Ренара. Это не сестринская любовь в привычном понимании, а болезненная фанатичная привязанность, замешанная на страхе остаться совершенно одной в этом огромном пустом замке. Он последнее, что связывает ее с миром, с именем Ренаров, с самой собой. Именно по этой причине леди Ренар с фанатичной одержимостью разыскивала для брата молодых магичек для брака. Выкупала девушек у обедневших родителей за полновесное золото. Возможно, поэтому казна лорда Ренара становилась все легче, а слуги, неповязанные маги, сбегали. Но ну что же? Раз очнулась, то и магия должна откликнуться. «Покормить ее!» Морвин чуть задумалась плотно покормить мясом, хлебом и сыром, чтобы больше не упало в обморок. Мужчина, стоявший рядом, кивнул. Дана вспомнила, что это был лекарь, практически живший в комнате мужа Даники, круглосуточно следящий за здоровьем лорда. Развернувшись, хозяйка замка медленно дошла до двери, повернув голову, вновь посмотрела на Дану, словно о чем то желая спросить. Дана в ответ уставилась на леди Ренар. На первый взгляд, Морвин можно было дать лет шестьдесят, но горе и безумие состарили ее раньше времени. Высокая, невероятно худая, ее фигура напоминала иссохший побег, закутанный в дорогие, но вышедшие из моды и вечно запыленные платья цвета увядших роз и блёклого бархата. Платье висели на ней как на вешалке, подчеркивая старческую хрупкость. Волосы, возможно, когда-то были темными, а теперь стали цвета зимнего льда, абсолютно седыми. Морвин не укладывала их в прическу. Они не спадали тяжелыми, чуть вьющимися прядями, словно водопад пепла, обрамляя ее лицо и скрывая часть спины. Лицо бледное, почти прозрачное, с тонкими, аристократичными чертами, в которых угадывалось родство с братом. Но если в его лице застыла жестокая воля, то в ее лишь измождённая тревога. Тонкие, бескровные губы почти всегда сжаты в узкую напряженную ниточку. На переносице застыла глубокая складка вечного беспокойства. Руки длинные, с тонкими пальцами, вечно что-то перебирают: край платья, нить кучёток, воображаемые пылинки в воздухе. Движения ее порывисты и в то же время замедленные, словно она движется сквозь густую воду. Дану немного напрягало, что её собственные ощущения от леди Мурвин смешиваются с воспоминаниями Даники. В чем теле она теперь была? Даника боялась Морвен, глаза не поднимала и даже думать переставала, стоило леди Ренар оказаться рядом. Дана даже немного удивилась, что у хозяйки этого тела хватило сил и смелости бежать. Хотя, когда хочешь жить, ещё не на такое пойдешь. Даже заяц, загнанный в угол, начинает обороняться. Если Данике удалось бежать, то и у меня получится. Ничьей батарейкой я не стану, подумала Дана. Глаза опусти, ты не читал лордом», — Неожиданно произнесла Морвин и вышла. Смошаче. Дана позволила себе пробормотать то, что ощущала в присутствии старухи, но так, чтобы Лекарь не услышал.